Глава седьмая. Чем дальше, тем сильнее, я уверялась. И Анит весьма умный малый. Мне действительно лучше было бы не появляться в коридоре, так как к следователю пришёл Реду. В этот раз от соблазна удержаться я не смогла. Тихонько вернулась к двери и прислушалась. Хотя не этого ли добивался по дуану? Я отчётливо слышала каждое слово, произносимое в той комнате. И услышанное оказалось весьма противоречивым. «Господин Реду Маришан, как давно вы проживаете в Брышеве?» — спросил Падуану. Голос следователя был бесстрастен, будто и не он пару минут назад насмешливо меня поддевал. «Чуть больше двух лет», — Реду отвечал спокойно. «По какой причине переехали сюда?» «Дом здесь мне достался в наследство от дяди, у него больше не было родственников». «У вас также есть квартира в салаже произнес следователь. «Есть». и тем не менее вы живёте в этом захолустье». Последнее слово Падуану особенно выделил. Я про себя фыркнула. «Здесь спокойнее, чем в столице, хотя в последнее время некоторые события и всполошили сонных брышев». «И всё же», — настаивал следователь. «Я захотел покоя», — подчеркнул ещё раз Реду. «А где его, как не здесь искать?» но ну, разумеется», — хмыкнул Падуану. «Скажите, господин Муришан, а искра ушла от вас безвозвратно и целиком?» Я зажала рот рукой, чтобы мой возглас никто не услышал. «Да». «Это произошло, когда вас ранило?» «Да». «Вы прошли лечение в военном госпитале, а после выписки вам пришлось покинуть службу. И практически сразу же вы приехали сюда. Всё так?» «Так». Выходило, что не только из-за хромоты можно было жалеть Реду. Впрочем, жалости у меня к нему и не было, Вот восхищение с лихвой. Ни ранения, ни, как выяснилось, погаша искра его не сломили. Но всё же именно хромота переносилась им особенно болезненно. А об остальном я даже не догадывалась. Неудивительно, что Реду не стремился ни с кем сблизиться. Наверное, для меня он сделал исключение лишь потому, что у нас много общего. «Вы никогда не хотели вернуть искру?» продолжал расспрос следователь. «А вот это уже интересно». Выходит, Реду также под подозрением? А ведь он приехал в Брышев раньше, чем я. Учитывая, что по дуану говорил первое происшествие случилось как раз незадолго до моего приезда. И мотив у друга имеется. Возможность? Вот тут я наверняка знать не могу. Реду бывший военный, рука у него твёрдая. И всё же я не верю. Знал бы, как может, и хотел бы. Невесело усмехнулся Реду. А так? «К чему пустые надежды и несбыточные мечты?» «Только какое это отношение имеет к текущим событиям?» «Ваше дело отвечать на вопросы. Задать их я и сам смогу». Спокойно, будто лениво отметил Падуану. Я даже могла представить, что за выражение лица у него сейчас. Небось, прищурил глаза, голову к плечу склонил и взгляд такой снисходительный, насмешливый. В общем, так и просит какой-нибудь гадости в ответ. Но Рэду сама безмятежность — Его не так-то просто вывести из себя. Хотя следователь сможет. Уже потихоньку начинает раскачивать. «Продолжим», — произнёс следователь. Дальше Падуанова спрашивал, знаком ли Реду с погибшим. Оказалось, нет. Видеть видел, но не общались и особо не пересекались. На вопрос, где был Реду ночью, когда Камара погиб, он ответил. «Дома я был. Но подтвердить, разумеется, никто не сможет». Тут они притихли. Я чуть ли не вжалась ухом в дверь, но вовремя заметила на тумбочке стакан. Впрочем, он мне не особо помог. За дверью было тихо. Наконец, Падуану вновь заговорил. И тут выяснилось, что в те дни, когда пропали остальные погибшие, Реду был в трёх из тех мест. Жуткое такое совпадение. «У меня были заказы», — объяснил мой друг. «Нет, я всё так же не верила в причастность Реду. Но вот Падуану сейчас ухватится за него». Он и ухватился. Выспрашивал о заказчиках, как на него вышли, как договаривались о встречах. Потом перешёл к соседям Рэду, кругу его общения. А какой у него круг? Я, да, изредка Ална. А потом вдруг спросил. «Как вы познакомились с мэтром Промбом?» Рэду не отвечал с полминуты. «Уже не вспомню точно», — задумчиво протянул он. «Вроде бы после встречи с госпожой Илейнс. Я тогда простудился сильно, она помогла мне с лечением». но ей не нравились непроходящие хрипы и поэтому отправила к Промбу». «Промб вас вылечил?» «Нет», — усмехнул Сареду. Отправил обратно к Мирелле. Сказал, что она на правильном пути и пусть раньше времени не впадает в панику. «Вы были её первым пациентом здесь». «И это он знает. Зачем тогда вы спрашивает?» «Да, до меня никто не рисковал обращаться к пришлой». «Так что там с Промбом?» «Так ничего». Я вернулся к Мирелле, она продолжила начатое раннее лечение. Стало мне давать ещё более мерзкую отраву, но на поправку я пошёл быстрее. Стало быть, до приезда в Брышев вы с ним знакомы не были и даже просто не пересекались. «Нет», — твёрдо заявил Реду. Я еле слышно выдохнула и разжала руку. На ладони остались следы от ногтей, и это при том, что ногти, разумеется, у меня были коротко стрижены. «И находясь уже здесь, вы с ним не общаетесь». — продолжил следователь. «Да как-то не приходилось. Зато общаетесь с госпожой Илейнс. Как вы с ней познакомились? Вы сейчас как следователь, спрашиваете, или...» «А вот это он зря». «Отвечайте», — холодно бросил Падуану. На миг я отпрянула от двери. Я упомянул, что она меня от простуды лечила. Вот так и познакомились. «Вы сами к ней обратились?» «Нет, я шел по улице, она навстречу». Резко вдруг остановилась, подошла ко мне и как «давай» вопросами сыпать. Я слышала, что к нам приехала то ли знахарка, то ли травница, то ли вообще ведьма, но почему-то представляла её несколько иначе. А тут... тут Мирелла, в общем. А мне так плохо было, что проще было уступить её пылу, чем отвязаться. Я с улыбкой вспоминала нашу первую встречу. Как мне только удалось заговорить Реду, что он почти безропотно во всём со мной согласился... А ведь первые минуты я думала, что он меня пошлёт, если чего хуже не сотворит. Не послал. Принял лечение даже с некоторым смирением. А как выздоровел, помимо оплаты принёс подарок. Вырезанную из дерева фигурку козочки, хотя моряки у меня ещё тогда не было. Та фигурка до сих пор стояла у меня на полке. Вы знаете, почему госпожа Еленц переехала в Брышев? Просылку все знают, но причина она мне не говорила. А вы и не спрашивали? Любопытно, не было? Мредо ничего не ответил, а может, просто кивнул. «Стало быть, вас не смущает, что Мерелла и Лейнс ссыльные?» Ответ Реду я не расслышала, а по продолжил. «И вам не показалось странным, что одинокую девушку благородного рода отправили в такое место, как Брышев?» «Нет, не показалось. Но то явно свои причины были, и, вероятно, весьма серьёзные. Не буду же я лезть человеку в душу?» Тут в голос друга добавилась злость, и скрывал он её плохо. «К чему вы клоните, господин следователь?» Падуану что-то попытался ответить, но Реду начал злиться ещё сильнее. «Вы подозреваете Миреллу?» «Я всего лишь интересуюсь вашим кругом общения», миролюбиво заметил следователь. «А госпожа Мирелла оказалась как-то уж очень близко к вам». «Хорошо», — выдохнул Реду. «Вот только я не был знаком с погибшим, не имел с ним никаких дел, соответственно. Приступами немотивированной агрессии не страдаю». «Алкоголем не злоупотребляю. В чём мой мотив? Его же попросту нет». «А он есть», — хмыкнул Падуану. «Озвучивать, правда, пока я его не стану». Теперь уже усмехнулся Реду. «Интересненькое такое дело. Вы подозреваете меня в убийстве, но при этом не говорите, по какой причине. Да что за чушь?» «Чушь не чушь, а из Брышева, будьте так любезны, не уезжать», — сказал следователь. «Это просьба или официально уведомляете?» «Официально. Впрочем, вы же и так отсюда никуда не денетесь, пока что». Ответа Реду я не услышала. Дальше раздался звук отодвигаемого стула. «Но этом всё?» — спросил Реду. «Пока всё», — отозвался Падуану. «Всего доброго», — буркнул друг, небольшая заминка, и он добавил. «А госпожу Миреллу оставьте в покое, она тут точно ни при чём». «Можете поклясться?» — с иронией спросил следователь. «Могу», — твёрдо заявил Реду. «И на чём же основывается такая ваша уверенность?» — продолжил иронизировать Падуану. «Вы же сами её видели. Но какой из неё убийца?» «И только», — хмыкнул следователь, «знаете, мне доводилось видеть хрупких, хранимых изящных женщин, которые, тем не менее, не гнушались убивать самым изощрённым, а порой жестоким, отчаянным способом». Донёся звук, в котором я с трудом различила вздох Реду. «А может быть, вы не просто не верите, что Элейнс тут ни при чём?» Тут уже настала моя очередь недоумевать. «Что этот столичный имеет в виду?» «Вы же знаете, чья она, дочь?» — произнёс реду «Думаете, дочь полковника может быть замешана в подобном?» Адуану не отвечал. небось они оба сейчас играли в гляделки, кто кого». Наконец следователь вкратчиво спросил. «А при чём здесь её отец?» реду что-то бургнуло в ответ, и вновь тишина. Прервалась она спустя пару минут с следователем. «Так откуда же у вас такая уверенность, что Элейнс тут ни при чем? «Я вам не просто могу поручиться. Поклясться». «Знаете обо всех её передвижениях?» Вдруг выдал по Падуану. «Мне понадобилось сделать глубокий вдох». «Неужто следователь подозревает, будто Реду следит за мной? Ведь в романтические отношения между нами он точно не верит, как бы не пытался поначалу делать вид». Мой друг молчала, а вот подуану не унимался. «Присматриваете за Миреллы, да? По просьбе её отца, разумеется». Пришлось закрыть рот рукой, чтобы не воскликнуть. «Ничего себе предположенница!» Даже если и так. К моему удивлению, Реду не стал отпираться. Падуану громко хмыкнул. «Да, присматриваю. И именно поэтому знаю, что она ни при чём». Я прикусила указательный палец, чтобы не закричать, и сползла по стене на пол. Пару десятков минут назад я с теплотой вспоминала нашу среду встречу. Как зарождалась дружба. А теперь выясняется, что всё это по просьбе отца. Захлестнула горькая обида. Выходит, всё обман? Удачно я так тогда пристала к Рэду. Ему и не нужно было подбираться ко мне. Я сама всё устроила. Когда уезжала от родителей, не особо задумывалась, что отец так легко меня отпустил. Так легко отнёсся к тому, что меня ссылают. Меня захлёстывала обида, поэтому нормального разговора у нас не вышло. Мне не хотелось его видеть. Отцу, вероятно, также не слишком хотелось общаться с неразумным чадом. Казалось, что отец совсем не против, чтобы меня услали подальше. С глаз долой и далее. А как оно на самом деле? Значит, до Брышева за мной наверняка кто-то следил, а здесь уже передал на поруки Рэду. А что, удобно. Он бывший военный, жил в Брышеве на тот момент пару месяцев, так что подозрение у меня точно вызвать не мог». Это по дуану его так быстро вычислил. Меня начала бить мелкая дрожь, и не от холода, хоть и сидела я на полу. Слёз не было, я запретила себе плакать после последнего разговора с отцом. И как бы тяжело мне ни было с тех пор, ни единой слезинки не проронила. Хотя сейчас было сложно сдержаться. Глаза щипало, горло схватывало тисками. Я уже не прислушивалась к тому, что было за дверью, «Ушёл ли Реду или подуану продолжил его расспрашивать?» «Так горько стало, в чём-то даже стыдно, муторно и противно от того, что человек, которому я доверяла, которого подпустила к себе настолько близко, обманул. Может, он и мне ничего не испытывает?» «И это своей якобы склонностью к ней пользовался, чтобы быть ближе ко мне?» «От таких мыслей сделалось ещё хуже, дрожь перешла в крупную». Хотелось выплеснуть из себя тот яд, что сейчас сжёг изнутри. Прикрыла глаза и резко выдохнула сквозь зубы. Нужно успокоиться. Вновь начала считать про себя. Так можно было вытолкнуть из мысли неугодное. Так можно было отвлечься, отрешиться от негатива. Десять, девять, один. Я поднялась, одёрнула свитер, отряхнула штаны. Сдёрнула с подоконника блокнот Шербана и принялась его листать. Подумаешь, руки дрожали и буквы скакали перед глазами. «Сейчас всё придёт в норму». К тому моменту, как я явился по Дуану, я даже смогла не просто прочесть заметки о разговоре с мэтром, но и понять, о чём там шла речь. Следователь замер у двери. Мне даже показалось, будто он в нерешительности. «Ознакомились?» — поинтересовался он и указал на блокнот. «Да. Знаете, ничего странного в ответах промба я не вижу». Он кивнул. То ли соглашался со мной, то ли просто принимал такой ответ. В первые мгновения, как по Дуану зашёл, он отводил взгляд. Потом же внимательно на меня посмотрел, будто искал что-то. Видимо, ждал от меня реакцию. В то, что я не подслушивала, наверняка он не верил. Усталость накатила как-то резко, надавила на плечи, сжала голову, подвесила к рукам и ногам пудовые гири, вытянула из спины опору. Я прочистила горло и спросила. — Больше от меня ничего не требуется. Могу идти? — Больше ничего, — тихо произнёс по Дуану. «Стало быть, можете идти, если вам нечего сказать». «Мне?» — удивилась я. Следователь кивнул. Я дернула головой, хотела покачать, но жест вышел мирным. «Вас проводить?» — вдруг спросил следователь. «Он спросил, мне не послышалось? Не стал утверждать, давить, просто ставить перед фактом? Вот еще!» — про себя фыркнула я. «Неужто чувствуют вину?» «Нет, спасибо». К тому же провожающий, как выяснилось, у меня чаще всего имелся, если по заказам не разъезжал. Интересно, а если бы Реду был в Брышеве в день, когда явился следователь, он бы допустил меня к трупу? Или в обязанности входит только наблюдение, и вмешиваться он не может? Впрочем, узнавать я это не собираюсь. «С вами всё в порядке?» — с беспокойством спросил Падуану, когда я вышла из комнаты, оказалась в кабинете и направилась к вешалке. «С чего такая забота, господин следователь?» Насмешливо поинтересовалась я. «Вы слишком бледны», — нашёлся с ответом он. «Ну так сколько же времени в заперти просидела Посокрушалась я. Хотела добавить какую-нибудь колкость, уже раскрыла рот и мысленно махнула рукой. «Всего доброго вам». Спешно натянула пальто, набросила платок и поторопилась к выходу. Показалось, что у Падуана что-то крикнул вслед, но останавливаться и переспрашивать я не стала. На улице морозный воздух тут же начал проникать под незастёгнутое пальто и наспех наброшенный платок. На ходу принялась приводить себя в порядок. Пальцы, словно деревянные, плохо слушались, пуговицы не сразу попадали в петли. «Мирка», — окликнул меня Реду. «Ждал, значит, за углом. Я не остановилась, поэтому ему пришлось догонять меня». «Ты слышала?» — кивнула, не стала отпираться. «Как думаешь, зачем ему это нужно было?» Я поняла, о чём он, но ответа у меня не было, лишь пожала плечами. «Ты злишься», — Иреду не спрашивал, кивнула опять. «Имеешь право, но представь себя на месте отца. Его дочь отправляют одну так далеко от дома. Он просто искал способ тебя обезопасить. Я согласился ему в этом помочь. На улице обсуждать это не буду», — буркнула я и прибавила шагу. Дома я быстро стянула с себя пальто и схватила из ранее приготовленной поленицы дрова, чтобы подбросить в очаг. Полено я так и не донесла. Оно с грохотом выпало из рук. Кто мне дрова ещё летом помогал заготавливать? не слышно подошёл сзади и положил руки мне на плечи. Он прошептал. «Разве это что-то меняет?» Я облизала пересохшие и потрескавшиеся на морозе губы. Развернулась, сбросив чужие руки с плечи и ответила. «А вот теперь поставь себя на моё место». Получилось даже слишком резко. Первый человек, с которым я подружилась на новом месте, оказался соглядатым моего папочки. Вопрос. Я прислонила указательный палец к своему носу. «А была ли дружба?» Реду громко выдохнул, чуть отодвинулся и произнёс. «Я не врал тебе, ни в чём». Только не договаривал. Невесело хмыкнула я. «Это не враньё. Вот уж действительно, какая удобная позиция». «А твоё отношение к Алне?» Рэду растерялся, захлопал глазами, начал отворачиваться, поглаживая бороду. «При здесь это?» Он пожал плечами и продолжал упорно не смотреть мне в глаза. «Как при чем? Как это при чем? Чуть ли не взвизгнула я. «Моё отношение к Алне никак не связано с тобой». В его голосе прорезались стальные нотки, резкие, рубящие. И я отступила. Поняла, там всё по-настоящему. «Спасибо и на этом», — горько усмехнулась я. «А теперь уходи, мне нужно побыть одной». «Мирелла, я всё же надеюсь, что ты...» «Просто уйди», — оборвала его я. «Дай мне, пожалуйста, всё обдумать и успокоиться». Он кивнул, развернулся и направился к двери. И вдруг резко остановился и бросил через плечо. «Чтобы ты там себе не надумала, я благодарен судьбе, что она свела меня с тобой. Ты...» «Ты действительно близкий и дорогой мне человек». На последних словах его голос дрогнул. Дверь за собой он закрыл тихо, аккуратно. За всей этой кутерьмой я позабыла, что есть-то у меня нечего. Точнее, нужно было готовить. Вот только желание да и сил — ни капли. Я достала мешочек с лесными орехами, запас которых сама заготавливала по осени. Десяток орехов хватит, чтобы приглушить голод, а там, глядишь, и заснуть успею. Если только невесёлые мысли дадут. А мысли одолевали настырно-навязчиво, и отвлечься никак. Может, пустырника выпить? Пока шла за пустырником, вспомнила о стратегическом запасе вишни на коньяке. А почему, собственно, и нет? Коньяк слово преподнёс мне управляющий Драголича. Я спасла его руку от обморожения. сладко терпкая, крепкая, до слёз в глазах настойка по факту лекарством не была. А по сути, блаженное тепло наконец-то растеклось по моему телу. Я размякла и растянулась на стуле. И тут раздался стук в окно. Проклятие. Как только я встала, комната вдруг закружилась перед глазами. Пришлось проморгаться, глубоко вдохнуть, выдохнуть. «Ни чаю, ни еды нет!» — выкрикнула я в форточку. «Я со своим. но ну, надо же! Если вам просто нужна компания на вечер, то пойдите прочь. Я слишком устала и не в настроении». «Я заметил», — хмыкнул Падуану. «А как же ваше хвалёное брышевское гостеприимство?» Ещё не до конца им прониклась. «Стало быть, не откроете». «Ну вот что у вас за дурная привычка вопросы утвердительно произносить?» буркнула я. Хотела не громко, а вышла. В общем, он меня услышал. «Мирелла, если вы сейчас сами не откроете, то это сделаю я. Вам же хуже». «Ишь ты, раскомандовался». «Собственно, чего эту дверь отпирать? Она и без того закрыта не была». Реду как ушёл, я пошла доить мырьку. Ей-то, в отличие от себя, ещё и ужин приготовила, нарезала яблок. А когда вернулась в дом, дверь на засов закрыть попросту забыла. Впрочем, со мной такое часто бывало. Первым делом по дуану принюхался. «Вы пили», — заключил он и поморщился. «Оправдываться перед ним не стало». «И что с того?» Я вздёрнула подбородок вверх. «Да нет, ничего. Вы взрослый человек. Сами решаете что для вас лучше». Я вожна кивнула и тут же икнула, спешно закрыла рот рукой и поторопилась к графину с водой. «Вы сказали, что еды у вас нет». Ответить я не могла, пила воду. Но ответ следователь и не ждал. «Значит, вы не закусывали». «Орехи», — прохрипела я. Вода была ледяной, в горле запершила, зато и икота прекратилась. У Падуану вырвался смешок. «Ну, тогда угощайтесь», — и поставил сумку на стол. Я недоверчиво покосилась на неё и аккуратно подцепила пальцев за край. Через пять минут мы с Падуану ели ужин, достойный лучшего ресторана столицы. Я чуть ли не мурлыкала от удовольствия. Где же он только достал всю эту прелесть? «Пусть останется для вас загадкой», — ответил Падуану. «Пусть», — в тон ему отозвалась я. «И они тут хоть достались?» Следователь поднял брови и улыбнулся. «Не переживайте за него». замечательный ответ расплывчато и непонятно, что там с помощником. «Вам что-то от меня вновь нужно», — заключила я, как только отодвинула от себя тарелку. «Не просто же так он пришёл сюда и кормит меня. То есть просто провести вечер в компании красивой девушки я не могу?» И вроде бы спросил серьёзным тоном, но в глазах сверкали отблески светильника. Золотистые искорки задорно переливались и совсем не задавали серьёзного настроя. Я подпёрла подбородок рукой и негромко продолжила. Как так получилось, что пока главных подозреваемых вы связали со мной? А может, поговорим о том, какая замечательная погода нынче установилась? Я из подлобья уставилась на следователя. Он показушно вздохнул. Мне самому интересно, как так получилось. Впрочем, подозреваемые, не связанные с вами, также имеются. Вот как? Так. Зачем вы подстроили ситуацию с господином Муришаном? Не знаю, откуда я набралась смелости задавать такие вопросы по Падуану, но его благодушие, расслабленность, возможно, даже показная, говорили мне о том, что попробовать выпытать стоит. По большому счёту, мне не было особого дела до того, кто там убийца. Мне были лишь интересны способы, используемые им. Мотивы, цели, сообщники, если таковые, имелись. Всё это дело следователей. Меня же волновало ещё и то, что Падуану вдруг решил приплести сюда моих друзей и знакомых, в чью вину, разумеется, я не верила, хотя у одного был мотив, у другого — возможность. Наверное, моя позиция могла показаться эгоистичной, злой, циничной, но ведь, по сути, я обычный человек с почти угасшей искрой, который никакого отношения к преступлениям не имеет. Для их расследования есть специальные люди. Вот только эти люди упорно тащат меня туда, куда мне не хочется, да и не нужно, на первый взгляд. Чем смогла, я уже помогла. «Так получилось», — ответил Падуану. «Дурацкое совпадение». «То раскаяние, что привиделось мне, когда я суматошно убегала от него, действительно привиделось. Сейчас в следователе ничего не выдавало сожалений». «Я понимаю ваше негодование вашу злость, Мирелла. Но мне, увы, некогда думать о чужих чувствах. У меня тут, знаете ли, людей какой-то безумец уничтожает». «Но время на посиделке со мной вы находите», — вырвалось у меня. «Должен же я хоть немного, хоть чуть-чуть отдыхать, отвлекаться от этой мерзости. Иначе будет только хуже для всех». Заговаривается господин следователь. «То ему нет дела до моих чувств, то шастает ко мне чуть ли не каждый вечер». Отвлекается он так. отвлекайтесь но при этом настойчиво втягиваете в расследование. «Пойдём от большего к меньшему. Как-то так выходит, что всё крутится вокруг Брышева». И остальные происшествия аккуратно так распределены чуть ли не на одинаковом расстоянии от этого посёлка. А в этом посёлке личности, которых можно отнести к подозреваемым, как-то уж очень близко к вам. Одно, другое, третье, туда-сюда, и везде вы. Но сами вне подозрений, даже как соучастница. Как думаете, мне стоит оставить вас в стороне или держать поближе? И не поспоришь. Хотя я не видела такой уж прям веской причины, чтобы замыкать на мне расследование. «У вас есть ещё версии, помимо озвученных мне», — догадалась я. «Разумеется. Пока предпочту их не раскрывать. Но втягивать меня — это вы готовы, это вы с радостью». «Без радости. Я бы лучше отправил вас под попечение отца, ради вашей же безопасности, если бы был уверен, что вы не наделаете глупостей». От такого заявления я на миг опешила, но не могла оставить реплику без ответа. «Поэтому, если вам придётся покинуть Брышев», Вдруг расследование ещё куда занесёт, то я также отправлюсь с вами». Падуану кивнул. Я передёрнула плечами и нервно сцепила руки перед собой. А после встала и пошла заваривать чай. «Вы же сказали, что чая у вас нет», — тут же отметил следователь. Хотела было буркнуть, протрезвела и вспомнила, что есть, но лишь определённо махнула рукой. Грея руки горячим чаем, я продолжала теряться в догадках. Падуан уже просто наслаждался напитком, жмурился от удовольствия, делая мелкие глотки. И на мои вопросы уже не отвечал. «А если поступим так?» — произнес он, отодвигая уже пустую чашку. «Я походатайствую за вас, чтобы сняли ограничения с искры в случае успешного расследования. Скажу, что в этом и ваша заслуга, и всё такое прочее. Взамен не прикословить вам. Что скажете, то и делать». «Именно», — довольно улыбнулся Падуану. Даже если посчитаю, что ваше указание опасно, непристойно, неуместно и вообще ужасно. В особенности, если оно такое. Я чуть не задохнулась от возмущения. «Выдыхайте», — не то посоветовал, не то приказал этот ужасный тип. Я выдохнула сквозь зубы. «Вам может показаться, что я попрошу вас о чем-то таком, что вас ну никак не будет устраивать, а на деле окажется, что от вашего скромного содействия будет огромная польза. Вам же виднее. хмыкнула я. «Разумеется», — от его тона веяло покровительством. «У меня чуть более чёткая картинка перед глазами, чем у вас. Мне больше известно. Я сам больше замечаю, чем вы». «Я поняла вас. Пришлось перебить следователя. Подумать вы мне не дадите». Он недоумённо на меня посмотрел. «Вы сомневаетесь? Я не собираюсь требовать от вас слишком многое. Взамен же вы вернёте искру. По мне, так даже не совсем равноценный обмен». да бросьте хмыкнула я был бы неравноценным вы бы не уговаривали меня весь вечер всего лишь последние десять минут а ужин заметила я вместо ответа он обезоруживающе улыбнулся В его глазах вновь заскакали золотистые искорки закружились вихрем потянули меня в загадочную глубину следовательских глаз я ущипнула себя за запястье миг наваждения схлынул осталось лишь сытой усталости чувство того что я вновь влезла туда, куда не следовало. В общем, обычное такое чувство для меня в последние дни. «Хорошо», — согласилась я. «Закрепим договором?» «А вас не проведёшь», — хмыкнул Падуану. «Несите бумагу». И лишь когда я находилась в пограничном состоянии между явью и сном, вспомнила, что Падуану ведь предупреждал. Здесь он теперь уже чуть меньше недели как пробудет.